«Жестокостью». Его удивило негодование, отразившееся на лице крёстной. «Жестокостью?» переспросила она, и голос её дрогнул от сдерживаемых эмоций. «По-вашему, это более жестоко, чем то, что произошло семь лет назад?» «Нет, поэтому я и не стал спорить». Крёстная смотрел на него, поджав губы. Не в первый раз Ральфу показалось, что она играет. В данный момент изображалось негодование, которого она не испытывала. Он не понимал, зачем ей это нужно, как не понимал, зачем она пришла уговаривать его остаться, сделал все возможное, чтобы он ушел. Он не понимал настолько многого из того, что делала эта женщина, что это уже начинало его утомлять. Акулы с ящером так увлеклись происходящим, что позабыли про свой кофе. Выражениями лиц они напоминали двух престарелых логов. Тоже откровенное, беспардонное любопытство. «Первое предложение — это обман», — сказал Ральф. «А второе — насилие. Насилие над своими подопечными я не потерплю». Акула шумно выдохнул. «Нельзя ли не так категорично? У меня от твоих выражений зубы начинают болеть». На лице крестной застыла смесь отвращения и усталости. «А она краснеет от шеи», — подумал Ральф. «И это ее сильно старит. Чего она добивается? Власти?» главенствующего положения? Там, где скоро не над кем будет главенствовать? Или настолько боится выпуска, что действительно ищет выход из ситуации, а методы, которыми она при этом действует, просто свойства ее натуры? Он не верил в это. Не верил в ее страх, во внезапно возникшее желание поверховодить и меньше всего в то, что она просто самозабвенно выполняет распоряжение директора. Крестная не была ни пуглива, ни услужлива, ни глупа, И то, что он не понимал ее мотивов, делало его уязвимым. Он не знал, с чем бороться. «Итак», — сказала крестная, — «нам остается положиться на вас. Если вы уверены в том, что ни один из ваших подопечных не представляет угрозы для остальных в момент выпуска, мы постараемся проникнуться вашей убежденностью и не станем принимать никаких дополнительных мер». Я вовсе не испытываю такой уверенности, сказал Ральф. Я так и предполагал. Но я не уверен и в том, что ваши так называемые обдуманные действия не ухудшат ситуацию. Мы в этом тоже не уверены, но предпочитаем действие бездействие. Иногда действие хуже бездействия. Акула вертел головой, словно отслеживая прыжки мячика для пинг-понга. Крёстная опустила очки на кончик носа и пронзила Ральфа учительским взглядом. «Вы считаете, что выпускнику будет нанесен такой уж сильный вред тем, что для него выпуск состоится несколькими днями ранее?» «Смотря какому выпускнику», — сказал Ральф и осёкся, поняв, что угодил в приготовленную для него ловушку. «То есть?» — ноздри крёстной хищно дрогнули. «Вы считаете, что кому-то это нанесет вред, а кому-то нет?» «Можно сказать и так. А вы не находите, что именно личность, настолько не приспособленная к жизни вне дома, что ей может повредить выпуск, что именно подобная личность опасна для окружающих?» Ральф промолчал. Акула ухмылялся. Ящер старался не встречаться с Ральфом взглядом. Крёстная потянулась через стол и положила ладонь ему на руку. «Не будет никакого голосования», — сказала она твердо. Мы доверимся вашему решению. Вы сами выберете того, кто наиболее опасен. Только вы, их воспитатель, знаете их настолько хорошо. И ваш долг по возможности оградить их от беды. тот вечер Ральф попытался напиться. Он пил в одиночестве, запершись у себя в кабинете, и почти добился поставленной цели, но в какой-то момент опьянение ускользнуло, оставив его с головной болью, в отвратительном настроении. Решение уйти далось не в пример легче. Собирая вещи, печатая заявление, он ощущал растерянность от того, что все произошло слишком внезапно, но в то же время знал, что поступает правильно единственным возможным в подобной ситуации образом. После разговора с Крёстной ощущение собственной правоты исчезло. В глубине души Ральф понимал, что его согласие с планами Акулы и Крёстной – капитуляция – нельзя предавать одного, чтобы защитить многих. Его мучило возложенное на него право выбора и то, что он уже выбрал». Он не сомневался в том, что слепой опасен, и еще более опасен станет в момент выпуска, но не сомневался и в том, что удаление его из дома только ухудшит ситуацию. Кому-то это выйдет боком, он догадывался кому, и этот кто-то уж, конечно, не был крестный. Может, поэтому она и старалась его удержать. Им нужен козел отпущения. Ральф годился на эту роль». Козел, шепнул он сам себе, — «ты пригодишься им в роли козла-дружище или барана, глупого жертвенного барашка». Он поморщился, сознавая, что ведет себя как пьяный, хотя вовсе не пьян, разве что слегка. Представляя предстоящий ему разговор со сфинксом, после того, как слепой будет удален, он трезвел стремительнее, чем от холодного душа.